как Поля нашу внимательность натренировала. Вообще, мы с Полинкой пришли в биатлон просто так. Теперь-то мы уже не первый год дружим с лыжами. Нас вдохновляют Шипулин, Устюгов, гораничев, пылёва, Куклева. Наш тренер зовет их мастодонтами. А нам хочется всегда всех в гонках обогнать, И стать мастодонтом достойной сменой. Наш тренер говорит, что это правильный настрой. Сдаваться вообще никогда нельзя. Исход гонки может решить даже минута. Поэтому бороться надо до самого финиша. И ведь это работает не только в спорте. Если коротко рассказывать, то Поля спасла жизнь одному дедушке. И все решали буквально минута-две. как нам сказали врачи. После и спасать было бы некого. А если длинно, то дело было летом. Мы с Полинкой в спортивный лагерь поехали. Там было здорово. Много друзей, тренировки, игры, речка. Просто класс. Однажды во время пробежки по лесу мы увидели велосипед. Он лежал сбоку от дорожки, будто его кто-то бросил. Мы все уже пробежали мимо, а вот Поля остановилась. Она очень внимательный человек. Встала и велик разглядывает. Ей девчонки кричат, побежали дальше, дыхание собьешь. А она им, нет, стойте, где хозяин-то? Тут что-то не так. Мы обернулись и тоже остановились. Полинка аукать стала, хозяина звать, но никто не откликнулся. С той стороны дороги, где велик валялся, неподалеку овражек был. Поля прямиком к нему. Заглянула туда, да как закричит, тут дедушка лежит. Тут уж мы все тоже прибежали. Поля к нему спустилась, пытается помочь как-то. А он вроде что-то ей сказать хочет. Но вместо слов каша получается и двигаться нормально не может. Ни руки, ни ноги не слушаются. Поля на него посмотрела внимательно, голову вверх задрала и командует. «Ребята, сгоняйте в медпункт, там, наверное, носилки есть. У него инсульт, скорее всего. Мне мама рассказывала, как его отличить. Коль, останешься, поможешь нам с девчонками дедулю поднять». Конечно, я остался. Парни со всех ног побежали в медпункт лагеря, а я с девочками спустился во враг вытаскивать дедушку. Потихоньку все вместе вытянули его. Тут же и ребята подоспели. 4 километра до медпункта для них пустяки. Мы уложили дедушку на носилки и понесли его к нам в лагерь. По пути менялись, конечно, чтобы не уставать и побыстрее донести его до врачей. Медсестра уже и скорую вызвала, как только узнала, в чем дело. Поэтому, когда мы, наконец, выбрались из леса, дедушку сразу увезли в больницу. Мы вздохнули с облегчением. Я тогда за своего дедушку страшно испугался. Вдруг с ним что-то такое случится, и решил разузнать у медсестры, Что это все-таки было? Она говорит, это инсульт, ребятки. Вы вообще молодцы, что его вытащили. А ты, Поля, как его нашла? Да еще и диагноз поставила. А? Полина засмущалась и говорит, моя мама тоже как-то помогла бабушке на улице, а потом рассказала мне, по каким признакам можно узнать инсульт, чтобы и я смогла помочь кому-нибудь. давай и я тебе расскажу эти признаки во-первых если попросить человека улыбнуться то он не сможет или один уголок рта будет тянуться вверх а второй вниз во-вторых человек не сможет нормально говорить у него даже имя свое назвать не выходит получается либо каша либо какая-то бессмыслица в-третьих Человек не сможет поднять одновременно обе руки. Если заметишь хотя бы один из этих признаков, сразу звони в скорую или беги за помощью. Счет идет на минуты. Кстати, тот дедушка жив-здоров. Приходил к нам в конце смены, благодарил нас, угощал малиной с участка. Вот такая у нас вышла пробежка. А было так. Наша героиня. Полина Кияйкина. Живёт в городе Саранске, столице Мордовии. Полина занимается биатлоном. Это вид спорта, в котором сочетаются бег на лыжах, и стрельба из винтовки по мишеням. Когда произошла эта история? В июле 2018 года, когда поле было 11 лет. Где это было? В спортивном лагере «Юность» в Краснослободском районе Мордовии, где тренируются юные спортсмены. Что случилось? Во время тренировок группа детей-биатлонистов вышла на пробежку. У одной из дорожек самая юная спортсменка Полина Кияйкина увидела брошенный велосипед. Девочка уговорила остальных поискать хозяина велосипеда, и вскоре ребята увидели пенсионера, который лежал на земле. Он плохо себя чувствовал и почти не мог двигаться. Дети сбегали за носилками в медпункт, А потом старшие ребята несли на них мужчину к врачам. Это оказался 70-летний житель ближайшего села. Без помощи ребят и врачей из лагеря он бы погиб. Чему нас учит эта история? Всегда будь внимателен. Твоя помощь может понадобиться в любой момент. Знай, что у пожилых людей может случиться инсульт, серьезный сбой в работе сердца. Они могут упасть на улице, начинают говорить неразборчиво, не могут сами подняться. Увидев лежащих на земле дедушку или бабушку, не проходи мимо, позови на помощь взрослого, приведи его к больному. Люди, пострадавшие от инсульта, должны оказаться у врачей как можно раньше, звони в скорую помощь по номеру 103. Это может спасти чью-то жизнь.